Глава двенадцатая Он не сделал и шага. Крики, раздавшиеся со стороны закрытых дверей, ведущих в его покое, заставили принца остановиться. «Лейсери Тейл! Лейсери Тейл!» Дверь распахнулась, и в купальню чуть ли не кубарем влетело несколько слуг. Варя узнала среди них Дранко, управителя, встретившего её по прибытию во дворец. Его лицо раскраснелось, в глазах застыл страх. "Зеркало", выдохнул он, хватаясь за плотно застёгнутый воротник камзола, словно тот мешал ему дышать. "Оно запело. Вы приказали доложить, как только это произойдёт". Аретейл молча сложил крылья, которые только что угрожающе нависли над дворией. Слегка шурша, точно клейонка на морозе, они втянулись в спину дракона и исчезли. не оставив даже следа. И чешуя, покрывавшая тело мужчины, начала медленно таять, сливаясь с кожей. "Замечательно", произнёс он с сарказмом. "Значит, наши гости вот-вот прибудут. Или гость?" Уголок его рта резко дернулся вниз. "Может, поставить там стражу?" осмелился предложить кто-то из слуг. "Нет. Достаточно, что там анкер" Рот организует гостям достойную встречу. Каждую ночь животные запирали в подвале, где хранился опасный артефакт. Принц всегда был готов к незваным гостям. Холодный взгляд Ритейла опустился на Варю, которая всё ещё сидела, вжавшись в стену и потирая пульсирующее от боли плечо. Кажется, твой несостоявшийся хозяин решил нанести мне визит. Процадил мужчина, глядя на девушку. Думаю, он не откажется оценить моё гостеприимство. Заодно и ответит на пару вопросов. Словно из воздуха возникла та самая ненавистная цепь и бренча упала к ногам девушки. Подними и пристегни, скомандовал Аритейл. Варя колебалась, не делая даже попытки дотянуться до неё. Живее, если не хочешь, чтобы я прямо сейчас отдал тебя палачу. «Нет, к палачу она не хотела. Пришлось подчиниться. Сил на сопротивление уже не осталось. Видимо, она слишком много вложила в свой единственный удар». Дрожащими пальцами Варя подобрала конец цепи, поднесла к шее, и тот с легким щелчком закрепился на ошейнике, будто магнитная застежка. «Вот так, молодец. А теперь дай мне его сюда». Лэс кивнул на свободный конец, всё ещё валявшийся на полу. Варя молча его подала. Ари Тейл намотал цепь на кулак и дёрнул. Ошейник впился ей в шею. Варя вскрикнула от боли, вцепилась руками в удавку и почувствовала, как нечеловеческая сила тащит её вперёд по мраморным плитам. Этот мужчина был очень силён. Намного сильнее обычного человека. а ещё оказался наследником трона какой-то империи. Что она себе думала, когда решила его оттолкнуть? Сейчас он раздавит её, как букашку, а она не успеет и слова сказать. Ведь даже на Земле во все времена покушение на жизнь венциносной особы каралось смертной казнью. «Сегодня у моего Анкра праздник!» Аритейл усмехнулся, сверкнув клыками. От этой усмешки у Вари внутри всё заледенело. На ужин один надоедливый архав, на завтрак пара глупых куриц, неспособных присмотреть за девчонкой. Он повернулся к слугам, ждавшим его распоряжения. Бросил конец цепи тому, кто стоял ближе всех. «Девчонку в мою спальню пристегните к кровати. Её шимун пустите анкру на корм. Пусть отрабатывают деньги, которые я потратил на них». Нет, подождите. Варя рванулась к нему, надеясь остановить. Да, пусть она виновата, но тени несчастной женщины совсем ни при чём. Пусть накажут только её. Но что-то произошло. Словно тысячи огненных молний впились в её шею, пронзая до самых костей. Обжигающая боль заставила выгнуться дугой и упасть на колени. Варя захрипела, схватившись за горло. Ошейник. Он словно раскалился в одно мгновение. Больше всего это напоминало удар электрическим током. Так вот, что значит ошейник подчинения. Очень похоже на то, как дрессируют животных, вырабатывая у них условный рефлекс. Если бы Варя могла, она бы расхохоталась. Но вместо смеха из её горла вырвался полузадушенный хрип. А Ритейл подошёл ближе. Присел на корточки и отвёл в сторону растрёпанные волосы упавшие ей на лицо. Их взгляды встретились, и Варе на долю секунды показалось, будто в глазах Дарго мелькнуло сожаление. Мелькнуло и тут же пропало, сменившись непроницаемой ледяной стеной. Ты делаешь себе только хуже, устало произнёс мужчина. Я уже принял решение. скормить чудовищу несчастных женщин Варя не могла поверить в то, что он действительно это сделает. Ты беспокоишься о Шимун? Арител недумённо приподнял бровь. Лучше о себе побеспокойся. Подняв руку на наследника трона, ты подписала себе смертный приговор. Крыть было нечем. И даже оправдываться не было смысла. А ритейл олицетворял здесь власть, силу и закон в том числе. Но Варя даже не думала добровольно сдаваться. Нет, она не готова так глупо расстаться с жизнью. Только не сейчас, когда бог или дьявол дали ей второй шанс. Должен быть выход. Должен быть хотя бы один единственный шанс. Нужно только его найти». Стиснув зубы, она терпела, пока её беспоримонно волокли в покои Лэйса. Пусть быстрее делают своё дело и выметаются. Ей нужна минута покоя, минута тишины, чтобы сосредоточиться и придумать, что делать дальше. Она была уверена, что спасение где-то рядом, просто она его ещё не нашла. В спальне её заставили лечь на кровать и пристегнули широкими кожаными ремнями, почти полностью ограничив свободу движений. Слуги вышли через дверь, соединявшую спальни, и с той стороны раздались перепуганные женские крики. Варя закрыла глаза в детской попытке уйти от происходящего. Она ничем не могла помочь этим несчастным, ей самой предстояло спасать свою жизнь. Сделав глубокий вдох, Она попыталась абстрагироваться от настоящего и представила, что погружается в воду. Только водой в этот раз были глубины её сознания. Где-то там, под толстым слоем страхов, надежд, желаний и мыслей, мерцала слабая искорка чужого присутствия. Он был там, кем бы он ни был. И Варя надеялась, что он пришёл, чтобы спасти её. Где ты? Мысленно шепнула девушка, и её губы едва заметно дрогнули. Ты меня слышишь? Ей никто не ответил. Ты мне нужен. Ответь, пожалуйста. В голосе Вари сквозило отчаяние. Она чувствовала, время уходит. Сейчас Лэйс разберётся с тем, кто решил проникнуть во дворец через зеркало, а потом вернётся за ней вернётся сделать то, что намерен. Пожалуйста, не молчи. Я знаю, ты где-то там. В кончиках пальцев неожиданно закололо. Варя почувствовала, как потеплел воздух, прильнул к коже, и по телу побежали мурашки, поднимая дыбом несуществующие волоски. Ощущение чужого присутствия резко усилилось. Кто-то или что-то пыталось пробиться к ней сквозь тонкую грань пространства. Ты меня слышишь? Откуда-то издалека послышался смутно знакомый голос, словно ветер донёс обрывки эха. Кто здесь? Девушка вздрогнула. Кто ты? Не бойся. Голос был мужской, старческий, пронизанный беспокойством. Только не бойся. Я Абрахам. Мы уже встречались недавно. Перед внутренним взором возникло видение. Седовласый старик в длинном платье, напоминавшем сутану священника. Варя вспомнила, где уже встречала его: в Филонии, на Невольничем рынке. И он был там не один. Он пришёл туда с тем другим, к Сартам, с мужчиной, чей шёпот она то и дело слышит. Неужели это тот самый шанс на спасение, на который она надеялась, или плод её воспалённого воображения? Помогите мне, возмолилась она край мыслей, отмечая, как глупо выглядит, разговаривая с голосом, звучавшим в её голове. Наверное, именно так начинается шизофрения. Но ей было плевать. Если для того, чтобы спасти свою жизнь, нужно сойти с ума, она готова. Помогите, вытащите меня отсюда. Я здесь именно для того, но ты сама должна мне немного помочь. Помочь я вам? Она не услышалась. с губ сорвался истерический смешок Это мне нужна помощь меня вот-вот убьют Не бойся, девочка, никто тебя не убьёт. Ты слишком ценное существо. Абрахам старался её успокоить. Слушай меня, и всё будет хорошо. Нет, вы не понимаете. Варенья неожиданно разозлилась. Время шло, а она так и продолжала лежать, связанная по рукам и ногам, точно агнец, приготовленный на заклание. «Я ударила Оритейла, а он оказался каким-то чертовым принцем. Откуда он взялся на мою голову?» «Глупо я!» Образ мага укоризненно покачал головой. «Лейс Оритейл, Дан Осмаэл, единственный законный наследник престола». внук императора драконов ты нажила себе серьёзного врага это я уже поняла но вы мне поможете или нет а как по-твоему зачем я пришёл сюда мой лейс приказал забрать тебя поднимайся поднимайся варя так опешила, что пропустила мимо ушей упоминание о лесе Но как меня привязали? Так освободись. Послышался старческий смешок. Издеваетесь? Вовсе нет. Ты же нун, единственное существо, в жилах которого течёт квинтэссенция жизни. Какие цепи тебя удержат? Первый раз слышу, поражённо прошептала девушка. Мне сказали, что Нун это источник сумры, которые питаются дарги. У нас будет время об этом поговорить, перебил её Мак. Ты ещё много чего не знаешь о теле, в котором возродилась. Но сейчас тебе нужно поторопиться, пока пространственный коридор не закрылся. Я не смогу удерживать его долго. Слишком сильное сопротивление. Вставай. ты должна мне помочь иначе и ты и мой лейс погибнете здесь как ремни из ромятной кожи каждой шириной в ладонь держали крепче цепей было бы безумием думать что она сможет справиться с ними самостоятельно где-то поблизости раздались шаги варя застыла охваченная отчаянием неужели это идут за ней Нет, она не готова, не так. Она задергалась, как бабочка на булавке в отчаянной попытке разорвать путы. Волна адреналина захлестнула обжигающим пламенем из пепеля из сознания страх и смятение. И в этот момент что-то щёлкнуло в голове, будто кто-то нажал на невидимый переключатель. Варя зашипела, до боли сжимая зубы. Её тейтры вспыхнули ярким светом, похожим на солнечные лучи, и неведомая сила буквально швырнула девушку с кровати на пол. "О, боже!" выдохнула Варя, глядя на кровать, от которой поднимался дымок. Это дымились сожжённые ремни, минуту назад плотно удерживавшие её руки и ноги. "Это что, я?" Быстрее! Нетерпеливо одёрнул Мак. У нас мало времени. Если хочешь сбежать отсюда, слушай, что я говорю. Принц водил тебя к зеркалу. Ты должна вернуться к нему. Зачем? Варя прислушалась, не раздадутся ли снова шаги. Но нет, пока всё было тихо. Наверное, ей показалось. Зеркало это пространственный портал. И сейчас он открыт ты должна вернуться к нему это единственный способ убраться отсюда понятно почему его прячут зеркало в подвале где-то здесь потайная дверь девушка огляделась вызывая в памяти недавние события так найди её я стараюсь думаешь это легко у меня зуб на зуб от страха не попадает Сосредоточься. Закрой глаза и представь все события. Почему Арител повёл тебя к зеркалу? Я хотела посмотреть на себя. Варя закусила губу. Говорить с чужим голосом, звучавшим в голове, было по меньшей мере странно, но она уже начинала к нему привыкать. Мы стояли вот здесь, а наш огнул к дверям, ведущим в смежную комнату. «Нет, здесь», — сделала пару шагов к окну. «Да, именно здесь. А потом он пошёл туда». Варя, не мешкая ни секунды, обогнула дубовый секретер, украшенный позолотой, и замерла перед тяжёлой бархатной портьерой, сливавшейся с обивкой стены. «Кажется, это здесь», — прошептала она в полголоса и повела рукой по портьере, ища её край. «Быстрее!» за тобой уже идут. Варя тоже услышала быстрые приближающиеся шаги. Кто-то шёл по коридору, печатая шаг, и этот кто-то, судя по всему, был очень и очень зол. Кем бы он ни был, встречаться с ним Варя не собиралась. Нашла. Она уцепилась за край бархата, потянула, и портьере неохотя приподнялась, открывая неприметную дверь. Чёрт, как же мне её открыть? Используй внутренние силы. Выжги замок, как сожгла ремни. Повинуясь приказу, прозвучавшему в голосе мага, Варя машинально приложила руку к тому месту, где должна была быть замочная скважина, и зажмурилась, даже не представляя, что делать дальше. Ремни-то она сожгла неосознанно, импульсивно, а теперь ей предстояло использовать свои способности уже осмысленно, и это оказалось намного труднее. Ну, давай же. В голосе мага мелькнуло отчаяние. Времени катастрофически не хватало. Ещё пара минут, и портал захлопнется. Мой Лэйс останется там в ловушке, а одну глупую Нун казнят за нападение на принца. Шаги звучали всё громче, всё ближе. Варя узнала идущего по походке. Это был он. Лэйс Аритейл. Такой уверенный и целеустремлённый шаг мог принадлежать только ему, хозяину дома. Сейчас он распахнёт покрытую золотом дверь, шагнёт через порог и увидит её. Не в кровати, где она должна его ждать, а возле потайной двери, ведущей в подвал. Он убьёт её, не сходя с этого места. Стиснув зубы, Варя представила его тонкие губы, скривившиеся в усмешку. Его глаза, наполненные холодным расчётом. Всё это время он видел в ней только вещь. Нун, сосуд, наполненный сумрачной, как бокал вином. Что ж, пора дать понять, что у неё своё мнение на этот счёт. Вещью она не была и не будет, даже если владелец наследник престола. Яркий луч света вырвался из центра её ладони, Вонзился в дверное полотно, и оно зашипело, задымилось, распадаясь на две половинки. Одна из них с грохотом упала Варе под ноги, вторая осталась покачиваться на скрипящих петлях. «Ого!» — только и смогла вымолвить Варя. «А ведь она могла так резать и Аритейла. Теперь понятно, почему он так разозлился и почему ей грозит смертная казнь. Нун действительно опасные существа». Беги, закричал маг, теряя терпение. Не оглядывайся. И Варя побежала, нырнула в темноту подземелья, пахнущую сыростью и плесенью, помчалась, перепрыгивая через ступеньки, и только минуту спустя, когда задыхаясь, начала спотыкаться, сообразила: свет, всё это время светившийся вокруг неё, принадлежал ей самой. Это светилось её кожей, волосы, её тейтры полыхали огнём. Она стала источником света. Добежав до очередного пролёта, Варя остановилась. Нужно было хоть немного отдышаться, иначе она рисковала просто упасть. Что и говорить, давно так не бегала. Да и новое тело, судя по всему, не принадлежало чемпионке по лёгкой атлетике. Вообще, тело казалось хиленьким, как на Варин взгляд. Косточки тоненькие, мышцы слабенькие, словно эту несчастную Нун всю её жизнь держали на привязи, не давая даже ноги размять. Эй, вы там. Варя мысленно обратилась к Магу. Я так долго бежать не смогу. Не останавливайся, быстро вниз. Мой лейс ранил Анкра, и этот зверюга уже позвала на помощь хозяина. Посмотри наверх. Варя запрокинула голову, силы рассмотреть уходящую ввысь лестницу. С места, где она стояла, был хорошо виден светлый прямоугольник, то, что осталось от потайной двери. И в этот момент его заступил человеческий силуэт. "Аритейл!" охнула девушка, закрывая ладонью рот. Дарк Будда услышал её. Застыв на пороге, он прищурился, вглядываясь в темноту. Где-то внизу, между лестничными пролётами, мелькнула светлая искра. Губы Аритейла дрогнули в полуулыбке. Куда же ты, глупая? От меня не убежать. Беги, девочка. Голос мага заставил снова сорваться с места. Беги, иначе беда. Аритейл сделал то, что Ксарт от него ожидал. Ещё один наивный дурак, свято верящий в свою гениальность, решил, что раз анкры не подпускают к себе никого, кроме владельцев, то один корылатый ящер запросто справится с незваным гостем. Коротко усмехнувшись, Ксарт выдернул меч из брюха анкра. Упав на бок, ящер устало закликотал, пытаясь вытянуть шею и схватить архава за полу куртки. Челюсти клацнули в воздухе, не причинив вреда. Молодыш братцы казался таким же занощивым, как и их общий папаша. Пусть равнины Эйрах останут ему мягче пуха. И так же, как старый Герцк не видит дальше своего носа, переоценил силы своей зверушки. Не учёл, что в Ксарте течёт та же кровь, что и в нём, точнее, часть этой крови. Не учёл, что незваный гость обладает похожим запахом, а Анкры плохо видит в темноте. И вот результат. Его крылатый питомец ошибся. Всего на одну секунду замешкался, пока принюхивался, подпустил ворага слишком близко. Кровь, выступившая у Ксарта на ладони, ввела Ангра в заблуждение всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Недаром же все так боятся архавов. Полукровки даже двигаются намного быстрее чистокровных демонов и драконов. Сила огня помноженная на силу воздуха, делает их смертельно опасными. Я не хочу тебя убивать. Ксард покачал головой. Ангар всё же успел располосаловать его бок, и в этом месте одежды пропиталась чёрной кровью. Кровь текла вниз и капала с края куртки, чтобы упасть на землю и исчезнуть между камней. Не обращая на рану никакого внимания, Ксарт нагнулся, ловя гневный взгляд ящера и сочувственно усмехнулся. Ты же понимаешь, что я говорю, не так ли? Ангры из императорского питомника очень умны. Животное зашипело, оскалив ряд острых зубов, но в этом шипении было не столько ярости, сколько недоумения. Анкер не мог понять, что происходит. До этой минуты он общался только с хозяином, понимал только его и мысленно ему отвечал, потому что они были связаны общей кровью. А теперь он понимает то, что говорит ему этот пришелец. Ящер захлопал крыльями, ударил хвостом по земле, стараясь хлестнуть по ногам незваного гостя. Рана на брюхе была хоть болезненной, но не смертельной, и Анкр знал, придёт хозяин и поделится своей силой, поможет ему. Надо только позвать. Нет, малыш, не надо никого звать. Оказавшись за спиной у Анкра, Ксарт локтем зажал его шею, держа острые зубы подальше от своего горла. Одного укуса этой милой зверушки вполне бы хватило, чтобы остаться здесь навсегда. Второй рукой Ксарт накинул ему на челюсть свой шейный платок и ловко стянул. «Сейчас немного пощиплет», — пробормотал мужчина в полголоса. Его ладонь легла на теме животного, и крупное тело крылатого ящера забилось от боли. «Теперь я твой хозяин, и однажды я тебя позову». В конце концов. Его демоническая часть тоже должна приносить свою пользу. «Абрахам?» Дер-Элайн почувствовал присутствие мага в своей голове. «Девушка, она спускается к вам, мой Лейс». «Отлично». «Это не всё. Ари Тейл. Он идёт следом за ней». Ксарт бросил внимательный взгляд на Ангра. Тот взволнованно клекотал, чувствуя приближение всадника. Демоническая метка уже потускнела, слилась с чешуёй и была почти не видна. Даже не сомневаясь, Герцог Нероми взвесил меч на ладони. Вот и поговорим.